Все наденут сегодня пальто, все наденут сегодня пальто, и заденут за поросли капель, но из них не заметит никто, Что опять я ненастьями запил. Засребрятся малины листы, Запрокинувшись кверху изнанкой. Солнце Грустно сегодня, как ты, солнце нынче, как ты, северянка. Все наденут сегодня пальто, но и мы проживем без убытка. Нынче нам не заменит ничто затуманившегося напитка».